В поезде под Новый Орлеан едет человек из Виргиния, солдат генерал Ли. И он встречает Креол из войск Баригар. И этот человек из Виргиния, он говорит, говорит, говорит, как генерал Ли делает то. И генерал Ли сказать это. А Креол он вежливый. Он слушать и морщить лоб. Точно хочет вспоминать. А потом улыбаться и говорит. Генерал Ли? а вы всп помнил генерал Ли это тот человек про который генерал Боригар очень хорошо говорит Скарлетт из вежливости посмеялась хотя ничего в этой истории не поняла разве лишь то что креолы оказывается такие же воображалы как обитатели Чарльстона и Саванны а кроме того она всегда считала что у сына Эшли следовало назвать по отцу Музыканты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 перекрывавшими шарканье ног танцоров по навощенному до да блеска натертому паркету. А сейчас люстра была темная. Она висела как-то странно с и большинство хрустальных подвесок отсутствовало, словно янки, избрав своей мишенью эту красавицу, швыряли в нее сапогами. Сейчас...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 Не было и тускло золотых парчовых портьер, обрамлявших высокие французские окна в глубине комнаты. Сохранились лишь старые кружевные занавески, чистые, но штопаные, перештопанные. На месте софы с изогнутой спинкой, которую Скарлетт так любила, стояла совсем неудобная, жёсткая деревянная скамья. Скарлетт сидела на ней,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 К еще большему полету глупости.